«Что это на тебя собаки лист поинтересовался Швейк. После долгого размышления Баллоун ответил. «Чую доброго человека». Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал сала. Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой поселок, действительно сильно истощенный войной,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 Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десять человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голодьбу обнищавших и лишенных земли беженцев. Штаб-роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и швейком, разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел. Поэтому свободного места у него было много. Ксенц был высокий худой старик, выцветший засаленный рясь. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, Однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хотя у него стояли лохматые забайкальские казаки. Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию.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 подрумяненные кожицы которого хрустит и аппетитно пахнет. Балон клевал носом в кухне Ксенза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили. Но и в кухне балоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот.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 Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его працы перевернутся в гробу. Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг встряхнул с себя всю скорбь, Пошел домой в коморку и сказал жене, — Эльза, жизнь моя! Солдаты глупы, а Натан твой мудрый. С коровой было много возни. Моментами казалось ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.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 как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только делами. Швейк, в качестве курьера, поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил, наконец, поручику Лукшу. — Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун задний коренной. Балоун с серьезным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в лурдскую песню. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог».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 И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек. — Я утомлен, — проговорил он трагическим голосом. — Я слаб и болен. Прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес — Смихов, Краловская, номер восемнадцать. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью.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 После этого старшим писарем Ваныком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще два часа, что о бифштексе не может быть и речи, и что вместо бифштекса сделают гуляш. Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют на ужин, так как все равно ужин поспеет лишь к утру. Старший писарь Ванык притащил откуда-то сена, подложил его себе в столовый дома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 Пора в поход. Целую тебя тысячу раз, дорогая боженка, и надейся, что все кончится благополучно. Искренне любящий тебя Тоноуш. Телефонист Ходуонский стал клевать носом и уснул за столом. Ксен, с которой совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради, догоравший возле ходу онского агара церковной свечи. В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванок, получивший в Сануке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становится пойти.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 про одну почтмейстершу из Седолченского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговор о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет. — Швейк, — отозвался с кушетки поручик Лукш, — вы опять начинаете пороть глупости. — Так точно, — осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость, а может, воспоминания детства. На нашем земном шаре, господин обер существуют разные характеры. Все же повар Юрейда был прав. Напившись в бруке пьяным, он упал в канаву,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 Он думал, что лежит дома, и только после того, как мы его сбросили обратно, стал умолять, чтобы его вытащили. — Но что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукш. — Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток. Она думала, что все к ней пристают, все преследуют ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило. Однажды утром пошла она в лес по грибы, и, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась? Она ему ответила, что по грибы.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 Ну, они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она приговор обжаловала, она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность. Поручик лукш воскликнул «Иисус Мария!» и прибавил «Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужин». швейк на это ответил я же предупреждал вас господин оберлейтенант что расскажу страшно глупую историю поручик лукш только рукой махнул от вас я этих глупостей слышал достаточно не всем же быть умными господин оберлейтенант убежденно сказал швейк в виде исключения должны быть так же и глупые потому что если бы все были умными то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелились доложить господин обер каждый знал законы природы и умел вычислять расстояние на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан чапык, который ходил в трактиру чаши.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 он нас соединил и я себе ничего другого не желаю как только быть чем нибудь вам полезным вы не голодны господин оберлейтенант поручик лукаш который между тем очень растянулся на старой кушетке сказал что последний вопрос швейка прекрасная развязка томительного разговора пусть швейк пойдет справится что с ужином Будет, безусловно, лучше, если швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может. Это из-за клопов, господин оберлейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священника. В своем доме, в горних стодулоках священник. Замастил, написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди. — Я вам что сказал, Швейк? Отправитесь вы в кухню или нет? Швейк ушел, и вслед за ним из угла, как тень, вышел на цыпочках балонд